Владислав Крапивин Звёзды под дождём. От автора. Ребята, представьте, что с вечернего неба сыплет и сыплет бесконечный дождь, а по улице идёт человек, который может показать вам, где светят сейчас звёзды Большой Медведицы, Кассиопеи и любого другого созвездия северного небосвода. Может Несмотря на тучи, затянувшие небо, кое-кто смеётся над ним и говорит, что это никому не нужно, однако это ничуть не смешно. Просто есть люди, не умеющие мечтать, и есть другие те, кто любит звёзды и ветер, и весь мир с громадными горами, океанами и тайнами. Очень много таких людей, и среди взрослых, и среди ребят. И в этой книге я хочу рассказать о мальчишках, умеющих мечтать, и о взрослых которые эти мечты понимают. Дождь шел давно. Отражения фонарей растекались по черному асфальту, как яичные желтки по сковородке. Деревья, дома, заборы, газетные киоски и гипсовые гарнисты у входа в маленький сквер привыкли к такой погоде. Они уже вымокли, как только могли, и теперь им было все равно. И каждый продолжал заниматься своим делом. Деревья качали ветками, деревья качали ветками, Заборы держали на себе сырые афиши о приезде московского цирка, дома хлопали парадными дверями и светили разноцветными окнами, а гарнисты держали у губ свои фанфары и готовились затрубить, если что-нибудь случится. Только газетные киоски ничего не делали, они уже были закрыты и тоскливо глядели темными стеклами. А трамваем дождь нравился. Вымытые вагончики так сверкали красными боками, словно их только что выпустили с завода. Они бегали по городу особенно резво, звонили весело-весело, и на каждом стыке проводов рассыпали изумрудные влажные искры. Это были даже не искры, а лоскутки зелёного пламени. Они сыпались на мокрые крыши трамваев, на блестящий асфальт и шипели. К маленькому скверу, который охраняли гипсовые горнисты, подкатил трамвай из трёх вагонов. Пассажиров было немного, и кондукторша хвостового вагона дремала, опустив подбородок на грудь. Это была опытная кондукторша, и даже задремав, сохраняла строгий вид. Со стороны казалось, что она просто рассматривает висящую на груди сумку со сверкающим запором и голубыми катушками билетов. Она проснулась, как только в вагон вошел мальчик. «Бери-ка билет, ну, живенько!» Мальчик сунул руку в карман куртки, потом пошарил в карманах брюк. Он не нашел трех копеек и молча повернулся, чтобы уйти». — А ну, постой! — кондукторша уже совсем прогнала дремоту. Она глянула вслед мальчику и поняла, что он долго шел под дождем. Волосы его слиплись в длинные пряди, а на шее склеились в тонкую косичку. Капли скатывались по косичке за воротник, разбухшие от дождя куртки, в ботинках, конечно, хлюпало. — А ну, постой! — прикрикнула кондукторша, гордый какой. — Куда едешь-то на ночь глядя? — Да цирка! — сказал мальчик и обернулся. Ему было все равно, он даже... Не помнил точно, идёт ли этот трамвай до цирка. Кондукторша, ворча, оторвала билет: "На возьми, а то подойдёт контролёр". Мальчик взял билет мокрыми пальцами. Он не сказал спасибо, наверное, и забыл, а может, не хотел. Он стоял и прищурившись смотрел, как за окном плещется дождь. Мальчик не боялся дождя и в трамвай сел только для того, чтобы дальше уехать от дома, куда, да хоть куда его гнала обида. Вагон дёрнулся и пошёл. Когда доктор Шеснова опустила на грудь подбородок и снова стала казаться, что она рассматривает сумку с голубыми роликами билетов. Трамвайные лампочки горели дрожащим светом. Во время дождя лампочки всегда светят слабее, а по мокрым стёклам пролетали разноцветные пятна от зелёных и красных букв на горящих вывесках магазинов. Это было красиво, но мальчик совсем не думал о разноцветных пятнах. Он смотрел всё так же прищурившись и опустив уголки губ. и думал совсем о другом потом ему захотелось сесть он почувствовал что устал человек быстро устаёт если у него обида она оттягивает плечи в 100 раз сильнее чем тяжёлая намокшая куртка куртку в конце концов можно снять и выжечь а что делать с обидой мальчик решил ехать просто сидеть и просто ехать пока идёт трамвай а что будет потом он и сам не знал в вагоне было много свободных мест но мальчик Не хотел садиться рядом со взрослыми, они будут сердито поджимать губы, хмуриться отодвигаться подальше от промохшего нос квозь мальчишки. На одной из скамеек устроилась у окна девчонка. Мальчик видел светлые завитки на её затылке, маленькие косы с растрёпанными концами и откинутый серый капюшон, усеянный тёмными крапинами дождя. Мальчик шагнул к скамейке и хмуро мельком глянул на девчонку. Она оторвалась от окна, чтобы тоже взглянуть на незваного мокрого соседа, и от неожиданности мальчик чуть не сказал: "Здравствуй". Это была знакомая девчонка. Правда, не очень знакомая, мальчик её знал, а она его, наверное, и не знала. Осенью, зимой и весной он встречал её почти каждый день. Он учился в 21-й школе, а она, видимо, в 32-й, и, наверное, тоже в шестом классе. по крайней мере уроки у них всегда кончались в одно время. Домой мальчик шёл по Садовой, а девочка по Чехова, на Первомайской, они попадались навстречу друг другу. Мальчик сначала не обращал внимания, и обыкновенная девчонка, и запомнила она её только потому, что видела очень часто, а ещё потому, что у неё была чёрная меховая шапка, похожая на свернувшуюся кошку. И было немножко смешно смотреть, как большая шапка наползала на лоб, когда девочка спешила, а она почти всегда спешила, ходила быстро, чуть наклонялась вперёд и нетерпеливо глядела на подруг и куда-то торопилась. Из-под шапки маленькими соломенными кольцами выбивались волосы и перепутывались с длинным чёрным мехом. В общем, самая обыкновенная девчонка. Мальчик просто привык видеть её по дороге из школы, так же как привык видеть, например, милиционера в стеклянной будке на углу или часы на здании сельхозтехникума, а может быть, и не так. По крайней мере, когда сняли часы, он не чувствовал никакого беспокойства, а когда целую неделю не встречал на Первомайской эту девчонку, шевелилась какая-то тревога. А когда встретил снова, почему-то стало весело. И тогда он разозлился, покраснел и украдкой глянул на Серёгу Деребякина, который вышагивал рядом. и решил с тех пор на девчонку ни разу больше не смотреть, больно ему надо таращить глаза на встречных девчонок. Но человеческий характер устроен очень глупо, только что не быт решишь, сразу же хочется сделать наоборот. А однажды в конце марта, когда была уже настоящая весна, вдруг юго-западный тяжёлый ветер забил небо серыми облаками и начал падать липкий снег. Падал и падал, гнул то поля, затягивал чёрные лужи, цеплялся за провода, Сам просился в ладони, которые ловко лепят, скрипучие шарики, снежки. — Полундра! — процедил Серега, когда они шли из школы прямо по курсу противник. Противник в черной шапке шел навстречу. Он, как всегда, торопился и о коварных дерябинских планах не догадывался, а Серега нагнулся за снегом, нагнулся и мальчик... Взять, да как засадить по мохнатой шапке, тогда узнает, а Дерябин уже щурил левый глаз, отводил назад руку со снежком, рука у него была точная, глаз тоже точный, и как это получилось? Мальчик вмиг распрямился и будто случайно закрыл девчонку, а потом, повернув к Сереге заляпанное снегом лицо, сказал сквозь зубы «глядеть надо». Ничего не ответил раздосадованный и смущенный Дерябин, разве он мог догадаться?» Пришло лето, и мальчик перестал её встречать и забыл, но сейчас он сразу узнал её, хотя не было шапки похожей на лохматую кошку. Мальчик сел рядом, он садился осторожно и всё-таки зацепил ногой зонт, который лежал на коленях у девочки, нахмурился, отвернулся и неловко мознул её мокрым рукавом по плащу. Не бойся, он непромокаемый, сказала девочка, потому что мальчик суетливо прижал свою локоть, и отодвинулся на самый краешек. Никто и не боится, пробормотал он и стал рассматривать пол трамвая. Пол был покрыт решёткой из тонких реек, к рейкам прилипли промохшие билетике. Плохо когда без зонта, негромко сказала девочка. В её словах не было девчоночьей жалости, было только скуповатае сочувствие. И мальчик, подумав, ответил: "Чего ж хорошего? А дождь всё хлещет". Это было уже лишнее, видно ей просто захотелось поговорить, и кроме того, дождь не хлестал, он сыпал. частыми каплями. Мальчик так и сказал, «Ой, хлещет, не сочиняй». «Это я сочиняю», — обиделась она, «Ну и пусть, на небе ни облачко, на улице сухо, и ты совсем сухой». «Тебе хорошо, сердито усмехнулся мальчик, в плаще, да еще под зонтом, как под крышей». «Мне хорошо», — сразу согласилась девочка и почему-то вздохнула, а потом сказала, «Зонтик не мой, мамин, она впереди сидит вон там, а ты почему без зонтика? У меня нет зонта». — отчетливо произнес мальчик. — А если бы он был, я сейчас сидел бы дома. В том-то и дело. Он с удовольствием увидел, что девочка удивилась. — Без зонта ходишь под дождем, а с зонтом дома? — Да, — сказал мальчик, сжал губы и прищурился. — Что, непонятно? — Ты вообще какой-то? — Немного обиженно сказала она. — Какой? — хмуро спросил он и добавил. — Что, я виноват, раз так получилось? — Как? — Как? Это слово девочка произнесла очень равнодушно, будто просто из вежливости, но мальчик видел, что ей интересно. Он перестал сердито щуриться. Всё-таки это была немного знакомая девчонка, и разговаривала с ним как со знакомым, и однажды он спас её от прямого попадания снежком, а снежок был крепкий. Правда, она ничего не знала, но это подумал мальчик даже лучше. А рассказать про свою неудачу хотелось, ведь даже самым сильным и гордым людям Хочется иногда поделиться с кем-нибудь своей горечью, от этого делается легче.